Усовершенствованная военная доктрина, продвигая мировую революцию. Военные теоретики Красной Армии разработали новые положения военного искусства, которые революционизировали современную военную доктрину и на десятилетия опередили Запад. В какой-то степени новое мышление было продиктовано всеобщим признанием важности преодоления тупика, в котором оказалась военная стратегия в Первую мировую войну. В конкретных условиях России оно основывалось на уроках, полученных в гражданской войне. Необходимость преодолевать большие расстояния и одновременно действовать на различных фронтах требовала быстрых и стремительных результативных ударов. Кроме того, численное превосходство войск сводило на нет стратегическую оборону как независимую концепцию. Оборона велася лишь на второстепенных направлениях и зачастую приводила к отступлению из стратегических соображений. Необходимость противостоять многочисленным угрозам в конечном итоге привела к созданию концепции стратегического наступления, которое было суждено стать символом советской военной стратегии. Она предусматривала умение гибкого широкомасштабного рассредоточения и концентрации сил за счет высокой степени маневренности и мобильности. Целью этих действий была концентрация войск и техники на приоритетных направлениях. Ко времени, когда различные теоретические разработки свелись в единую концепцию, русская революция переживала период термидора, и на смену идеи эксплоато-революции силы и оружия пришло более здравое и ответственное стремление обеспечить выживание государства. Несмотря на то, что Наватовская военная доктрина была возвращена в революционном парламенте, ее основные положения исходили не из марксистско-ленинского учения о войне. Армии предписывалось защищать революцию в границах государства, и успех зависел от умения вести военные действия на нескольких фронтах одновременно, переносить их на территорию противников. Такая тактика, основанная на маневренности моторизованных и механизированных соединений, придавала доктрине явно наступательный характер, но она ни в коей мере не носила агрессивного характера, так как была направлена лишь на отражение реальной угрозы. Реформы, проведенные в вооруженных силах, соответствовали сталинскому плану построения социализма в одной стране, а не теории перманентной революции Троцкого. Вместо того, чтобы наслаждать революцию в других странах, необходимо было в первую очередь укреплять ее базу СССР. Следует отметить, что даже Троцкий не был против традиционного военного мышления и привлекал царских специалистов к перестойке армии. Хотя Фрунзе и называл Советскую армию средством распространения революции в интересах мирового пролетариата, после его смерти такие заявления раздавались редко. Основной акцент делался на маневренности и наступательных действиях. Вообще во всех альбиносских директивах конца двадцатых годов рассматривалась вероятность ожесточенной империалистической войны, в ходе которой Красная армия будет вынуждена отражать империалистическую агрессию, направленную против Советского Союза, а не занимать позицию стороннего наблюдателя, как вытекала из идеологических догм. Военная угроза 1927 года, возникшая после провала попыток Советского Союза урегулировать отношения с европейскими странами, подтверждает это положение. Историческая память коротка. После неожиданного восхождения Советского Союза как сверхдержавы в результате Второй мировой войны многие, видимо, забыли, что все годы до войны умами политиков и военных руководителей СССР владел страх перед новой капиталистической интервенцией. В 1928 году, когда разрабатывалась доктрина, Генштаб Красной Армии занимался анализом европейских стран по степени угрозы, которые они представляли, опасность. Представляла не война между империалистическими государствами, а вооруженный поход против русской революции. Вплоть до 1927 года, в основном из-за слабости Красной Армии и в надежде на достижение Модус Вивенди с Западом, полагали, что рабочий класс европейских стран сможет удержать свои правительства от развязывания войны. Но к 1927 году революционные ожидания отошли на задний план, и перед Красной Армией была поставлена задача сорвать угрозы интервенции. Революционная риторика по-прежнему преобладала, но революционные цели существенно изменились, и об этом не следует забывать. констатировалось, что без серьезных усилий и побед Красной армии разложение наших противников не может принять размеры достаточные для того, чтобы война империалистов против СССР превратилась в гражданскую войну, в революцию. Разумеется, не составляет особого труда изводить подобные заявления и представить их в виде агрессивных замыслов. Однако они отражали разочарование перспективами мировой революции и страх перед новой интервенцией против Советского Союза. Они свидетельствовали о том, что взят курс на оборону страны, что поддержка рабочих Запада играла лишь второстепенную роль в борьбе Советов за выживание. И действительно, вслед за этим в 1928 году были проанализированы все случаи проявления раздирности по отношению к Советскому Союзу. Начальники штабов рассматривали возможные коалиции участников крестового похода против большевизма и определяли пути борьбы с ними. полагали, что в конце двадцатых годов главной опасности исходило от коалиции Англии с Францией, а Германии отводилась роль пешки, любимая метафора, используемая русскими после вступления Германии в Лигу Наций в 1925 году и признания ею Лакарнских соглашений о безопасности.